«На баржах много ли народу?» — спросил Марко Данилович, быстро оглядывая все, что не лежало на палубе. «Сто двадцать восемь человек», — ответил Фадеев и сдержанно кашлянул в сторону, прикрывая рот ладонью. «Денег в пути давал?» «Помаленьку иные получали», — отвечал приказчик. «Для чего?» «Надобности кое-какие бывали у них». — запинаясь, отвечал приказчик. — У кого обувь порвалась, кому рубаху надо было справить, но не по многу дава нас. — Баловство, — недовольно промолвил Марко Данилович. — Пристают, — робко проговорил приказчик. — Мало что пристают, а тебе бы их не слушать. — да им чертям поблажку, пусть не справишься с ними. — Забор-то записаны? Как же, все в книге значится а с ихними расписками. Лепортийцу об этом сготовь. Слушаюсь. И перешли на третью боржу. Грязный кудластый щенок выскочил из казенки. С ласковым визгом и радостным бреханьем, быстро вертя хвостиком и припадая всем телом к полу, бросился он к ногам, ступивших на палубу. «Кто смел в караване собак разводить?» — грозно вскрикнул Марко Данилович, и, за всей силы пихнув сапогом кутяшку. Жалобным визгом взлетела, собачонка кверху ударилась о пол, и, поджав хвост, прихрамывая, поплелась в казенку. «Чей пес?» — продолжал кричать Смолокуров. «Водоливо должно быть тихо», — вполголоса промолвил Василий Фадеев. «Должно быть!» — передразнил приказчика Марка Данилович. «Все должен знать, что у тебя в караване. И как мог ты допустить на баржах псов разводить, а? Рыбу крали докормили. Да Где Водолив?» Водолив немножко выдвинулся вперед. «Виноват, батюшка, Марка Данилович боязливо промолвил он и чуть не в землю кланялся Смолокурову. Всего-то вчерашний день завел». Тонул сердешный, жалко стало пёсика. Вынул его из воды. «Простите, великодушная, виноват, Марко Данилович». «То-то -то виноват! Из твоей вины мне не шубушить шить!» Вскрикнул Смолокуров. «Чтоб духу ее не было! За борт! Назад воды ее прокляты. И что вы думали? Ах, вы разбойники!» И, обругав водоливо, молча перешел с Фадеевым на четвертую боржу. «Это судак...» спросил Марка Данилович приказчика. Первые три боржи все с судакомс, молвил Василий Фадеев. С соленым? Так точно с бешенка где? На пятый из На четвертый что? Сушь? Вся? Всяс? Коренная где? На шестой белужина с севрюгой. На седьмой осетер. Икра тоже на седьмой с. Пробойки, жиры, молоки. На восьмой, значит, ворвань, тюленей и жир. Так точно Замолчали и молча прошли на другую башу. Набрался тут смелости Василий Фадеев. Молвил хозяину. Расчету рабочие требуют, Марко Данилович. Промолчал ровно, не ему говорят, Марко Данилович. Галдят, четвертый, дескать, день простой идет. Хорчимся, дескать, понапрасну, работу у других хозяев упускаем. Опять промолчал Марха Данилович. Говорю им обождить немножко. Вот, мол, хозяин подъедет. Без хозяина, говорю, я не могу вам расчетов дать. Да и денег при мне столько не имеется, чтобы всех ублаготворить. И слушать не хотят. Вечер даже бунты чуть не подняли. Насило улестил их, чтобы хоть до сегодняшнего-то дня обождали. — Это все судак, — спросил, не слушая Фадеева Марка Данилович. — Так точно-с. — Зачем ворвань? — далеко поставили. — С того бы Кравис подручнее было. — Не виляться, — встряхнул волосами, молвил приказчик. — Духу, дескать, очень намного. — Железники, слышь, — жалобились. — Железняки. — Железный караван ставят на оке рядом с рыбным. Невдалеке. вдалеке